«Ла Фьебре». В том, что поручение у отряда было секретным, сомневаться не приходилось. Я внимательнейшим образом прочитал все, что Э. Ягониэль имел сказать по поводу Аутадафе в Мане, но нигде не смог найти какого бы то ни было упоминания о том, что Диего де Ланда пытался подготовиться к нему раньше июня. Несколько костров в разных селениях, в которых сожгли с десяток идолов, не имели никакого отношения ни к истории с Большим Аутедафе, ни к самому деланде Разумеется, он знал об этих происшествиях, но прямых приказов не отдавал. Если же предположить, что мантию инквизитора, настоятель монастыря святого Антония в Исамале, примерял на себя еще задолго до случая с ключником и его псами, Воспользовался ли он им просто как предлогом для начала наступления на язычников? Инсценировал ли он его сам? Тогда вполне можно было бы допустить и то, что причины, изложенные им командиром моего отряда, тоже являлись всего лишь отговорками. Солгавший единожды, кто тебе поверит? Фигура брата де Ланды казалась мне все более неоднозначной. Опасаясь спускаться в построение паранояльных гипотез без наличия серьезных доказательств Я решил остановиться на той версии, что де Ланда действительно просто заботился о вере и отечестве А свою операцию спланировал еще задолго до лета 1562 года Дожидаясь только пока все будет готово и появится повод для начала военных действий я даже не исключал что вся история с монастырем святого михаила архангела и его любопытным ключником была частью этого плана и о существовании некойей пещеры с идолами брату деландии было прекрасно известно и раньше, но он приберегал ее до нужного дня. Поскольку сам деланда предпочитал отмалчиваться, а Еганиэль считал вопрос исчерпанным У меня оставалась только одна надежда найти объяснение этому несоответствию Я должен был заполучить следующую главу дневника и перевести ее Ни утром, ни днем заснуть мне так и не удалось, хотя я честно отлеживался в кровати с закрытыми глазами Не знаю, что больше мне мешало забыться, то ли что мое бедное тело окончательно запуталось в часах, отведенных ему на сон и на бодрствование, или же лихорадочные мысли, несущиеся со всех сил, словно зверек в колесе, но не находившие выхода и остававшиеся на месте. Тем не менее, на вылазку в контору я решился только после обеда. Словно на рыбалке я боялся спугнуть заветную рыбину излишней суетой Чем докучать надменному хлыщу за компьютером, лучше чуть подождать Пусть каждая минута терпения дается мне с трудом Пусть нужно все время отвлекать себя от желания встать и пойти, наконец, в треклятое бюро Зато за эти 60 секунд возрастает вероятность того, что кожаная папка с новым заказом уже будет ждать меня там Вынимать сети, чтобы поглядеть, кто в них заплыл Я отправился часа в четыре, хотя изначально собирался сделать это буквально перед самым закрытием бюро В последние дни сильно похолодало, и дожди шли все реже Но сейчас случился как раз один из тех пасмурных вечеров Когда свинцовые капли, падающие со свинцового неба, обещали неминуемый ливень Зонта я с собой, как назло, не захватил За полсотни шагов до конторы Меня вдруг охватило нехорошее предчувствие Больно кольнуло в виске И я от чего-то подумал, что никакой главы сегодня не получу Дорого бы я теперь отдал, чтобы все ограничилось только этим Когда я приоткрыл дверь и проскользнул внутрь офиса Сотрудник бюро вздрогнул так, будто увидел привидение На нем просто лица не было Глаза нервно бегали по сторонам Руки бессмысленно ворошили кипу бумаги, сваленную на столе А волосы были всклокочены «Что с вами?» — спросил он меня «Со мной?» — опешил я, собираясь задать тот же вопрос ему «Вы себя в зеркале видели? Нет, серьезно, у вас все в порядке» Нешуточная тревога, которая послышалась мне в его голосе Заставила меня подойти к окну и взглянуть мельком на свое отражение В зеркало я не смотрелся уже довольно давно. Последние бессонные дни сказались на моей внешности не самым лучшим образом. Глаза ввалились, подбородок и щеки покрыла растущая клочками щетина, да и о прическе я, естественно, тоже не подумал. «Плохо спал», — признался я, вернувшись к его столу. «Понимаю», — заверил меня клерк. «Ну а вообще ничего такого плохого?» Он осторожно, как нащупывающий дорогу сапер, подбирал верные слова, стараясь не сказать слишком много. Наткнувшись на мой подозрительный взгляд, он умолк в нерешительности, а потом, собравшись все-таки с духом, разом закончил. «Ничего странного с вами не происходило в последнее время?» «Что вы имеете в виду?» Я изобразил на лице наивное недоумение, насколько мне это позволяли моя сомнительная щетина и глаза разбуженного в неурочный час вампира. Ну и слава богу, он предпочел не вдаваться в подробности. Неважно, это все ерунда. Его блуждавшие зрачки остановились на какой-то отдаленной точке в пространстве и расфокусировались. Он замолчал. Я вообще-то зашел узнать, нет ли у вас следующей части этого заказа. Помните архивные материалы? Подождав с минуту, сказал я. Он снова дернулся, словно дотронулся до обнаженного электропровода и уставился на меня так, как будто видел впервые следующей части заказа. Повторил я, надеясь, что моя настойчивость все же выведет его из этого околокоматозного состояния. «С ним явно недавно случилось что-то очень неприятное, но мое любопытство было пригашено чудовищной усталостью и желанием во что бы то ни стало заполучить следующую главу книги. Поэтому пускаться в расспросы я не стал. Нет, — выпалил он. И вы даже не знаете, когда приблизительно будет?» Кусая губу, спросил я. «Больше не будет. Мы больше не работаем с этим заказчиком». Моргнув медленно, словно слова давались ему с большим трудом, выговорил клерк. Перед моими глазами вспыхнули маленькие звездочки, и Пол поехал в сторону, пытаясь свалить меня с ног так, что мне пришлось ухватиться за прилавок. Глубоко вдохнув, я тряхнул головой и постарался собраться с мыслями. «То есть, как это, не работаете?» Вообще. И вам не советую Сегодня милиция приходила Он снова задумался Причем здесь милиция? Подхлестнул его я И не просто милиция А уголовный розыск Начали расспрашивать Какими переводами мы занимаемся Так все издалека Не бывает ли каких-то Непонятных заказов Может быть оборонных документов Или еще чего-нибудь В этом роде Кто же сдаст секретные бумаги переводить в обычное бюро? Я улыбнулся, рассчитывая немного разрядить атмосферу, но он вовсе не был настроен на веселье. А может, улыбка на моем изможденном лице выглядела так зловеще, что производила обратный эффект? Я то же самое сказал? Тогда они стали допытываться, как давно у нас работал наш испанист, что за человек он был, общались ли мы с ним не по работе, насколько быстро он обычно возвращал готовые переводы, не было ли к ним нареканий у заказчиков и так далее. С ним все-таки что-то случилось с вашим испанистом, наконец догадался я. Пропал без вести. За день до того, как вы пришли за второй частью перевода. И что милиция говорит? Но я это только вам конфиденциально, хорошо? и то потому, что вы к этому отношение имеете. Вообще-то оперу полномочной меня тут заставил расписку дать, рассеянно сказал клерк. Ну да ладно, вы же не станете. В общем, жил этот переводчик один, поэтому в тот же день его не хватились. Через некоторое время родные стали дозваниваться, телефон никто не подходит. Пришли домой, дверь не заперта, имущество не тронуто, а человека нет Милиция сразу не стала заявление о пропаже принимать Они обычно с такими делами неделю ждут Вдруг сам объявится Не объявился Ну, а при здесь вы и я? Основная версия – работа Личной жизни у него никакой не было Врагов тоже Должен он никому не был Ограбить его не ограбили Деньги и вещи все на месте Почти все что значит «почти». Когда я этому оперу сказал про его последний перевод, нет его там, вот что. Только человек исчез, и папка эта проклятая, и никаких следов. Вот они от меня и добивались, кто заказывал, как выглядел, почему столько платил, что было в папке и что. Он долго не отвечал, с сомнением оглядывая меня, а потом, понизив голос, сказал, «Я про вас им ничего говорить не стал, учтите. С вами же все в порядке, а мне неприятности не нужны. Они тут и так собираются наблюдение устанавливать. Среди клиентов уже слухи поползли из-за всей этой чертовщины. Так что вы больше сюда не ходите, пока не уляжется Может, они его найдут?»